Глава пятая. Голгофа Саши. Он расплатился в отеле. Занял комнату побольше и этажом ниже. Презренные метро и автобусы отошли в область предания. Для самых маленьких концов он брал такси. Зачистил на улицу Граммон в клуб, с переменным счастьем проигрывал, выигрывал. Убедившись, что Жоржетта влюблена в него всей похотью старой женщины, он сбросил маску и, как опаш у закабалённой им проститутки, требовал денег, денег, денег. Жоржетта давилась от жадности. Эта жадность с пазматическим клубком подкатывала к горлу, но отказать не могла, не смела. Это значило бы потерять Сашу. А одна мысль, что рассердившись, Он уйдет навсегда, казалось, убийственный. Она уже не верила ни в написанный роман, ни в высокопоставленного отца, не верила ни одному слову Саш. Но отступать было поздно. Торговалась и плакала, плакала и торговалась, с боем уступала каждую тысячу и, в конце концов, капитулировала. Безжалостный! «Ты меня пустишь по миру!» — всхлипывала Жоржетта, и слезы смывали румяна и пудру. «До этого не дойдет!» — успокаивал ее Саша. «Отрешись от своей скупости и смотри философски на вещи. Ты меня любишь?» «О, в этом мое несчастье! Наоборот, именно в этом твое счастье! Я молодой, красивый, даю тебе такое наслаждение, какого тебе не даст никто. Что же еще?» В этом должен быть весь смысл твоей жизни. Как велико твое состояние, кроме драгоценностей? Пять-шесть миллионов. А ты считал мои деньги? Считал? С задором и наскоком рыночной торговки озлоблялась Жоржетта. Не считал, но примерно догадываюсь. Так и не все ли равно, будет ли у тебя полумиллионом меньше или больше? Так ты намерен перебрать у меня... «Пятьсот тысяч? У меня нет никаких определенных намерений. Никаких! Я пользуюсь твоей щедростью, когда нужно, но в соответствующих необходимости размерах. Это не бухгалтерия, а вдохновение. Благодарю тебя за вдохновение!» Но все упреки, все слезы ржаты, оканчивались на пороге ее спальни, где каждый поцелуй, каждую ласку Она униженно выманивала у Саши, переходя на детское сюсюканье, и этим делалось ему еще противней. Он смотрел на нее, как на неизбежное зло, как на досадный переходный этап к чему-нибудь лучшему. Широкую двуспальную кровать Саша называл своей Голгофой. Это было не им придумано. Это он брал на прокат, исходившего по всему Парижу анекдота про маркиза Бонни де Кастелан, Потомок владетельных крестоносцев и внук маршала Второй империи, Бонни де Кастелан поправил свои расстроенные дела женить бы и на американке Гульт, столь же безобразный, сколь и архимиллионерши. Бонни де Кастелан, несравненный пятиметр, законодатель моты хорошего тона, весь блестящий Париж, Начал одеваться, как одевался он, подражал его галстукам, его манерам, нашел применение миллионам долларов своей супруги. Он устраивал феерические спектакли, празднества. Его обеды в честь коронованных особ не знали ничего себе равного. Его дворец обошелся ему в какую-то совершенно легендарную сумму и был обставлен с таким же легендарным вкусом и роскошью. И вдруг вся эта волшебная сказка разлетелась в миг, именно как это бывает в сказке. Однажды Бонни, показывая нескольким дамам свой дворец, показал и свою спальню. Дамы восхищались королевской кроватью под королевским балдахином подлинный, чистейший Людовик XVI. Бонни, моложавый, розовый, с улыбкой пояснил комически вздохнув, ⁇ Увы, Это моя Голгофа. Пожалуй, еще никогда и нигде одно неосторожно оброненное слово не влекло за собой таких последствий. До сведения маркизы де Кастелан тотчас же дошло о посещении спальни и то, что Бонни назвал супружеское ложе свое Голгофою. Взбешенная американка тотчас же уехала от мужа, потребовав развода, и, что самое ужасное, оставив без всяких средств Бони, умевшего делать долги, но не умевшего зарабатывать деньги. Саша, жадно впитывавший в себя великосветские скандалы и сплетни, живший этим заманчивым миром, пока только еще из чужих рук, понаслышке, слышала про Голгофу. Правда, его, Саша, на Голгофа, не имеет в себе ни тени общего с Голгофою маркиза Бони, Но кто знает, может быть, со временем и у него, Саши, будет такой же дворец и такая же людовиковская кровать с королевским балдахином. Кто знает?